Есть один из стандартных вопросов, которые задают писателю. «Как вы начали писать?» И, разумеется, у каждого писателя есть ответ, а иногда и несколько, в зависимости от аудитории, на этот вопрос. Когда я отвечаю на этот вопрос, мне обычно не верят, но я попробую рассказать еще раз. «Дело было вечером, делать было нечего». Хотелось читать, но квартира, которую снимал я, 18-летний студент-первокурсник, книгами не изобиловала. Тогда я взял общую тетрадку в клеточку, тетради в линейку я ненавидел с первого класса, поскольку сочинения писать не любил и не умел. Взял ручку за 35 копеек и стал писать фантастические рассказы. Написал три рассказа и остался вполне довольным. Один из этих рассказов, «За лесом, где подлый враг», был позже напечатан в практически неизмененном виде. Другой сгинул бесследно, а третьим был «Хозяин дорог». К нему я вернулся лет через пять, видимо, в качестве эксперимента. Переписал заново, при этом рассказ увеличился раз в десять, и... И вот он перед вами. «Хозяин дорог». Я шел по пустыне второй день. Солнце, огромное и белое, висело в небе, обрушивая удушливый зной. Пустая фляжка легонько хлопала по бедру, назойливым метрономом отсчитывая каждый шаг. Шоколад, которым я собирался пообедать, растаял, превратившись в липкую, коричневую жижу в обертке из блестящей фольги и промасленной цветной бумаги. Дорога лежала передо мной, ровная, как зеркало, прямая, как стрела. Узкая, как прихожая малогабаритной квартиры. Остановившись, я повторил всплывшие из подсознания слова. Прихожая малогабаритной квартиры. Нет, не помню, не знаю. Лишь обрывки образов, мелькающие где-то на грани реальности и фантазии. Полутьма, теснота, спертый воздух. Не помню. Раскаленный бетон припекал ноги даже сквозь толстые подошвы армейских ботинок. Тоже слова из прошлого. Тоже слова без памяти. Но надо же как-то называть свои вещи, начиная от легкой куртки из непромокаемой ткани и кончая тонким и острым клинком в кожаных ножнах за спиной. Бетонная лента среди желтого песка. Пять лет пути назад. И сколько еще впереди? Во всяком случае, сейчас я видел впереди оазис. Зелень деревьев казалась такой ненатурально яркой, что я заподозрил морок. Но еще через полсотни шагов воздух наполнился запахом прохлады, неуловимой, сотканной из дыхания влаги и аромата, растущей в тени травы. Морок редко бывает таким убедительным. Я ускорил шаги. Дорога шла прямо через оазис, и удобный ночлег был мне обеспечен. Но до заката необходимо обшарить всю рощицу, поохотиться, избавиться от излишней агрессивной живности. Чтоб мне сбиться с дороги. Замерев на месте, я извлек из полупустого рюкзака бинокль. Подкрутил настройку. Точно. Почти под прямым углом к моей дороге в оазис вел еще один путь. Тоже бетонная лента, но не серая, как моя, а желтовато-бурая, почти незаметная на фоне песка. Это обещало много интересного. И неприятного тоже. Поправив перевязь с мечом, я вновь зашагал вперед. Бинокль вернулся в рюкзак, в мягкие объятия одеял и чистой смены одежды. Маленький песчаный вихрь вначале не привлек внимания, и лишь когда желтая, бешено крутящаяся воронка выкатилась на дорогу впереди, я понял, в чем дело. Меч выскользнул из ножен с шипящим свистом. С острия сорвался сноб синеватых искр. Матовые грани клинка заблестели, принимая зеркальность. «Спасибо тебе, мастер клинков, чья дорога пересеклась с моей много лет назад. Спасибо тебе, великий воин, полгода дожидавшийся меня в городе мертвых, там, где на площади ста дорог, ты устроил самый необычный в мире фехтовальный зал. Вы поняли мой дар и подарили частицу своего». Зеркалом клинка я поймал беспощадно жгучий свет белого солнца и отразил его вперед по дороге, на приближающийся песчаный смерчик. Раздался негромкий вскрик, голос боли и отчаяния, обиды и ненависти. С шуршанием осыпался на бетонную гладь песок. Метрах в десяти от меня стоял пожилой мужчина, с лицом серовато-коричневым, как древесная кора, в плаще зеленовато-буром, как подсохшие листва. «Я хранитель оазиса!» — громко произнес он. — Так. Ты можешь набрать воды в ручье и взять плоды с деревьев, а затем уходи. — Так. Ты не должен ночевать в оазисе. Я хранитель... Ни один хранитель оазиса не станет скрываться в песчаном вихре, — ответил я. — Это так же верно, как и то, что ты властелин дорог. Я снова поймал плоскостью клинка солнечный луч. Но фантом впереди уже начал таять, не дожидаясь порции истинного света. Передо мной последовательно мелькнули улыбающийся ржеволосый юноша, обнаженная молодая женщина, коренастый мужчина с уродливой козлиной головой, бесформенный монстр, окутанный зеленым светящимся туманом, и морок кончился. На дороге стоял мужчина. Скорее молодой, чем старый, тщательно выбритый и небрежно причесанный, в потрепанных синих джинсах и пятнистой борозеленой куртке. С таким же рюкзаком за плечами и обнаженным клинком в руках. «Почему тебе нравится мой облик?» — поинтересовался я, мимоходом бросая на противника блик света. Он остался неизменным. «Ты ведь убедился, что копия всегда хуже оригинала». «Потому что тебе неприятно убивать самого себя». «Я привык». Можно привыкнуть лишь к чужой крови. Своя всегда в нове». Он улыбнулся, всесильный и беспомощный, проклинаемый и восхваляемый, не имеющий сути, но познавший облик. «Властелин дорог. Мои предложения остаются в силе», — сообщил он. «И какие же? Их было так много. Сегодняшнее — не ночевать в оазисе и вечное — забыть про свой дар». «Нет». Я даже смог улыбнуться. — Конечно же, нет. Ты получишь лучшую в мире дорогу. Без холода и жары, одиночества и грусти, врагов и... нет. Властелин дорог кивнул. Улыбнулся в ответ, мягко, совсем как человек. Задумчиво сказал. — Сегодня я постараюсь тебя убить. Я повел плечами, сбрасывая рюкзак, и ответил. — А я не буду стараться, но убью. Наши клинки встретились, узкие полосы посеребренной стали, хранящие память бесчисленных поединков. Наши взгляды столкнулись, тверже, чем металл оружия, смертоноснее, чем лезвие мечей. До скорого, не то прошептал, не то подумал я, отбивая стремительно точный выпад, прежде чем мой клинок распорол его горло. И снова повторил, уже стоя над неподвижным телом, медленно тающим, превращающимся в песок пустыни и бетонную крошку дорог. До скорого, властелин! Оазис был мал. Настолько мал, что никакого хранителя в нем не оказалось. Но все же я выполнил положенные ритуалы. Очистил от песка и ссора родник, собрал с деревьев сухие ветки и сложил их на старое кострище – Подобрал с земли опавшие, но не испорченные плоды. Рюкзак я повесил на ветке самого большого дерева, Между корнями которого расстелил одеяло и вонзил в землю меч. Клинку тоже необходимо набраться сил, А властелин до завтрашнего утра не появится. «Спасибо за отдых», — негромко сказал я, Обращаясь то ли к роднику, то ли к дубу, Под которым решил ночевать. «Если твой враг — властелин дорог», то не стоит ссориться с хранителями оазисов даже в мелочах. Из пустыни внезапно налетел ветер. Короткий, сильный порыв. Деревья гневно зашуршали. — Послушай, — прошептал мне ветер, — подумай. Я скосил глаза на меч. Сказал, пытаясь оставаться спокойным. — Это не по правилам. Правила устанавливал я. — Но не тебе дано их менять. Я не вмешиваюсь, я лишь спрашиваю, Зачем тебе твой дар? Ведь он не приносит счастья, наоборот. Сегодня ты будешь счастлив, завтра нет, Хотя и сделаешь кого-то счастливым навсегда. Не подвластным тебе, и это тоже. Но мелочи не тревожат меня, поверь. Один из миллионов, тысячи из миллиардов. Мелочи, друг мой, мелочи. Ты предаешь моей жизни остроту, и потому до сих пор жив. Но мне жалко тебя. Послушай. Я выхватил из земли клинок. Рубанул им поперек упругих струй ветра навстречу вкратчивым словам и фальшивой жалости. Голос превратился в невнятное бормотание и стих. — Хватит на сегодня! Хватит! — закричал я, цепляясь за бугристую кору дерева. — С каких пор властелин дорог хозяйничает в оазисах? Дерево вздрогнуло. Ветви дернулись навстречу очередному порыву ветра пустыни. Наступила тишина. Я подошел к роднику. Умылся в круглом холодном зеркале прозрачной воды. Сделал несколько глотков. Я до сих пор не мог утолить жажду большого пути. — Сегодня ты опять окажешься неудел, Властелин, — прошептал я. — И ничего не сможешь поделать. Правила твои, но никому не дано их менять. Улегшись под деревьями рядом с тонко журчащей нитью родника, я настроил бинокль и стал разглядывать чужую дорогу, пересекающую оазис. Где в ней начало, а где конец? Один властелин знает. Но не зря же он так упорно отговаривал меня от ночлега в оазисе. Я ждал. Солнце упало к горизонту, торопливо перекрашиваясь в розовый, а затем и в красный цвет. Наступал вечер. От песка почти мгновенно потянуло прохладой. резко континентальный климат. Такая дорога. Но в оазисы не приходят ночью. Я коснулся черной кнопки на шероховатом пластике бинокля. Инфракрасный режим. Опять непонятное слово. Но очень простой смысл. Можно видеть в темноте. Темнота стала синеватым туманом. Песок пустыни ровной зеленой гладью. Бетонная лента дороги оранжевой полосой, а по ней медленно двигалась красная точка. Человек. Путник, спешащий к оазису. Чем он не угодил тебе, властелин? Прошептал я. Или... И это носитель дара. Ветер пустыни уже не горячий, холодно-льдистый стегнул меня по щекам. Звезды в безлунном черном небе начали затягивать тучи. Опережая их, упали на песок первые капли дождя. Деревья недовольно зашумели. «Не по правилам, властелин!» — усмехнулся я. «Паникуешь?» Красная точка упорно двигалась к оазису, по скользкой, мокрой дороге, сквозь черно-синюю сеть дождя. Я встал с колючего песка, спрятал бинокль-футляр. Вынул меч, пристроил его в поясной петле. Когда дерешься среди деревьев, это гораздо удобнее. Но уже через минуту я понял, драться не придется. По дороге шел мальчишка. Его и подростком-то назвать было нельзя, лет десять, не больше. Мокрая одежда из тонкой светлой ткани облепила худенькое тельце, и я поежился, представив эффект такого компресса. Но пацан словно и не обращал внимания на холод, шел, запрокинув голову и жадно ловя открытым ртом дождевые капли. «Из родника можно напиться куда быстрее», — негромко сказал я, когда он подошел поближе. Мальчишка мгновенно остановился, взглянул на меня, быстро, чуть настороженно, и ответил с едва заметной тенью смущения. «Говорят, от дождевой воды быстрее растешь? Говорят, от нее легко простываешь. В тон мальчишке ответил я. Пацан кивнул, провел рукой по бедру, и я вдруг увидел направленный на меня пистолет. Большой, тяжелый, абсолютно неуместный в детских руках. «Это моя дорога», — с едва заметным вызовом сказал он. «А это моя», — я кивнул в сторону своей, мокрой, глинцевито поблескивающей в полутьме. «Общий оазис», — мальчишка просиял, — Пистолет он теперь держал за ствол, будто собирался заколачивать им гвозди. — Да. — Мир? — Мир. Мальчишка подошел ко мне вплотную, все с той же нерешительной робостью и полным пренебрежением к ливню. — Вы один на дороге? Я кивнул. Мгновение поколебавшись, мальчишка засунул пистолет за пояс. Тонкий кожаный ремешок тут же съехал под тяжестью оружия. — Он не заряжен. У меня давно кончились патроны. Голос дрогнул, словно мальчишка уже пожалел о своих словах. Я медленно вышел из-под ненадежной защиты деревьев. Дождевые струи хлестнули по плечам, волосы мгновенно слиплись мокрыми прядями. Осторожно, стараясь не делать быстрых движений, я тронул мальчишку за плечо. Оазис очень маленький. Здесь нет опасных зверей, я проверил. Он кивнул, но все еще неуверенно. — Страшно одному в пути? — тихо спросил я. Мальчишка вздрогнул и прижался ко мне.